Прямо рядом с причалом, откуда уходит почтовый катер. «У тебя есть телефон этого парня?» Он съехал на обочину, чтобы записать номер. Мимо него тут же проехал грузовик, который ему только что удалось с большим трудом обогнать. Без 19.12 он съехал по довольно крутому спуску к гавани Фюрруден. Нашел свободное место на стоянке и пошел к пирсу. Дул слабый теплый ветер. В гавани было полным-полно лодок. Какой-то дядька лет пятидесяти грузил картонные коробки в большой катер с палубной надстройкой. Валандер растерялся. Он почему-то представлял себе почтовый катер по-другому. Может быть, с флагом, с изображением рожка, символом шведской почтовой службы. Моряк поставил на палубу две упаковки минеральной воды и посмотрел на Валандера. — Это не вы собрались на Абернсе? я? — Тот спрыгнул на берег и протянул руку. «Леннард Вестен!» «Извините, что поздно. Никакой спешки нет». «И еще», — сказал Валандер. «Я не знаю, сказали ли вам, что я должен сегодня же вернуться. Самое позднее к вечеру». «Вы, значит, жить там не будете?» Валандер почувствовал неловкость. Он даже не знал, сказал ли Ан Брид, что он из полиции. «Сейчас все объясню», — сказал он и вынул удостоверение. «Я из Истотской криминальной полиции. Занимаюсь следствием по очень трудному и неприятному делу». Морской почтальон соображал быстро. «Это насчет этих ребят?» — я читал в газетах. «Там ведь еще и полицейского убили». Валандр кивнул. Вестон вдруг помрачнел. «Мне кажется, я их узнал», — сказал он. «По фото в газетах. По крайней мере, некоторых. По-моему, они со мной ездили». — Вместе с Исой? — Ну да, с ней. — Думаю, это было осенью года два назад. Штормило довольно прилично. Я даже сомневался, удастся ли пришвартоваться к причалу на Бернсю. Там это цирковой номер, если дует с юго-запада. Но все обошлось. У них, правда, чемодан в воду свалился с мостков. Багром доставали. Поэтому я их и запомнил. — Если это, конечно, они. Память уже не та. — Наверняка они, — сказал Валандер. — А в последние дни вы не видели Ису? Вчера или сегодня? — Нет. — Но она обычно с вами ездит. — Когда родители там, они за ней приезжают на своем катере. Когда их нет, она ездит со мной. — Значит, ее там нет. — Если она туда уехала сегодня или вчера, значит, не со мной, а с кем-то еще. С кем? Вестин пожал плечами. — На островах всегда кто-то есть. Мало ли кто мог ее подбросить. Иса знает, кому позвонить. Но я все же думаю, она сначала бы попросила меня. Вестин поглядел на часы. Валандер сбегал к машине за сумкой и шагнул на борт. Вестин показал на морскую карту, лежавшую рядом со штурвалом. «Я могу вас сразу отвезти на Бернсю», — сказал он, — «но мне это не совсем удобно. Придется делать крюк. Вы торопитесь?» Если я пойду обычным маршрутом, мы будем на Бернсе примерно через час. У меня есть еще три точки. Годится. А когда вас надо захватить обратно?» Валандер прикинул. «Исы, скорее всего, на острове нет. И если ее там нет, значит, он оценил ситуацию неверно. Но тогда, раз он уже здесь, надо будет осмотреть дом. Нескольких часов на это хватит. Можете сейчас не отвечать», — сказал Вестин и протянул ему визитную карточку. «Вы всегда можете мне позвонить». После обеда и вечером я могу приехать в любое время. Я сам живу на острове, не так далеко отсюда. Он снова кнул пальцем в карту, показав на один из бесчисленных островов. — Я позвоню, — сказал Валандер и опустил карточку в карман. Вестин запустил оба мотора и отдал Швартовы. В трюме и на палубе лежали коробки с письмами и газетами. Был даже маленький кассовый сейф. Катер, несмотря на его приличный размер, показался Валандер очень маневренным. Или просто человек за штурвалом так здорово с ним управляется? Выйдя из гавани, почтальон дал полный ход. Катер неторопливо задрал нос и вышел на агрессирование «И давно вы возите почту?» — спросил Валандер. «Еще как?» — крикнул Вестон. «Больше двадцати пяти лет. А как зимой? Когда вода замерзает? Гидрокоптер!» Гидрокоптер — транспортное средство с воздушным пропеллером. Может передвигаться и по воде, и по льду. Валандер заметил, что усталость его прошла. Скорость, сверкающая под солнцем море. Он сам не ожидал, что ему будет так хорошо. Когда в последний раз он ощущал что-то подобное? Разве что, когда они с Линдой были на Готланде». Он не сомневался, что это работа не из легких — развозить почту в шхерах. Но сейчас до холодов и осенних штормов еще далеко. Вестин смотрел на него, прищурившись. Казалось, он угадал его мысли. «Ну и как вам? Я имею в виду служить в полиции. Нравится?» Как правило, в таких случаях Валандер сразу вставал на защиту своей профессии. Но сейчас в обществе Вестина на катере, летящем по спокойному морю, ему совершенно не хотелось сражаться за честь мундира. «Иногда не очень». — постарался он прикричать шум моторов. — Но когда тебе под пятьдесят? Ничего не поделаешь. Поезд ушел. — Мне стукнуло пятьдесят весной, — крикнул Вестин. — Все местные, как бы я знаю, устроили мне день рождения. — А кого вы здесь знаете? — Всех. — Так что был пир горой. Вестин заложил поворот и сбросил скорость. У подножия высокой скалы виднелся небольшой ярко-красный эллинг для катера и причал. Бот, — Ботман, все, сказал Вестин. Когда я был маленьким, здесь жили девять семей. Тридцать с лишним человек. Летом тут и сейчас много народу, а на зиму остается только один. Его зовут Сеттерквист, ему 93 года. Но он справляется. Трижды. Вдовец. Таких стариков теперь почти нет. Может быть, их запретила социальная служба? Валанд засмеялся. Он что, был рыбаком? Он занимался всем, чем угодно. Все умеет. Даже лоцмана был. Вы здесь и правда, гляжу, всех знаете. И вас все знают. Так и должно быть. Если старикан в один прекрасный день не придет на причал, я, само собой, поднимусь и посмотрю, не заболел ли он. Или, может, упал. Если ты, почтальон, неважно, на море или на суше, ты знаешь, что за люди рядом живут, что они поделывают, куда собираются, когда возвращаются. Хочешь, не хочешь, а знаешь. Вестин аккуратно подрулил к причалу. Он бросил только кормовой швартов, и начал разгружать ящики. Народу собралось довольно много. Вестин взял красный пакет с заказной почтой и ушел. Валандер вышел на мостике. Воздух был чист.